Когда коли Бейкер по вызову следователя покинул Феодосию, Россия без сомнения была монархией, и иные способы управления ею казались делом отдаленного и невероятного будущего, когда же менее чем через две недели он сошел с парохода Алушта в Севастополе, Россия уже давно, по крайней мере так казалось, и окончательно стала республикой, словно никогда и не была в ином положении. Коля понял, что прошлое не вернется – Когда первый камень разбил стекло в здании Ялтинского суда, и во всей России не нашлось никого, кто постарался бы защитить достоинство империи. Убедившись в этом, он рассудил, что ему не следует возвращаться в Феодосию. Так может поступить лишь человек, сознательно упускающий свой шанс. Там, в диком углу, революция может означать лишь смену вывесок, коли были нужны вольные просторы». Вряд ли можно считать Колю дезертиром, сам он себя таковым не считал, потому что присягал на верность государю-императору, который добровольно отрекся от престола. В будущем же Коля не намеревался никому присягать, если уж государь-император не оправдал ожиданий, можно ли ждать защиты от Гучкова. Итак, в России не было императора, а в российской армии стало прапорщиком Минджи. В Севастополе Коля рассчитывал на гостеприимство Раисы Федотовны, кондукторской вдовы, у которой был шестилетний сын, любивший дядю Колю. И сама Раиса любила Колю, но никогда не выказывала желание оставить Колю в своем побеленном домике за белым забором у белого тротуара. Впрочем, забор и тротуар... Были изобретением вечно пьяного и шумного дурака Генерала Веселкина Коменданта Севастопольской крепости Того самого, что хватал Приезжая по Нахимовскому проспекту Гимназисток не по форме причесанных Или одетых и развозил на коляске По домам Заборы и тротуары белили потому, что город По ночам не освещался, чтобы его Не отыскали рыскающие по морю Турецкие подлодки, зато обыватели Находили дорогу домой под светом звезд Днем К Раисе идти было нельзя. Она работала в магазине готового платья на Николаевской, а мальчика отдавала одной доброй немке, что держала «Киндергартен» — группу детей, с которыми гуляла и обучала их немецкому языку. Поэтому Коля решил, что он походит по городу, присмотрится, посидит в кафе и заявится к Раисе после шести. Он не спеша дошел до памятника Корнилову и уселся возле него на скамейке, наблюдая за гуляющими по площади. Матросов было немного, это объяснялось тем, что вице-адмирал Колчак, командующий флотом, не давал командам воли, и половина флота у него всегда находилась в море, вторая занималась уборками, ремонтом и погрузкой. Чаще, чем матросы, встречались солдаты из крепостной артиллерии и гарнизонных рот. Они собирались в кучки, оживленно обсуждали что-то, будто спешили все решить, прежде чем вернутся моряки. Возле Коли остановились, разговаривая два солдата. Коля отвернулся от них, чтобы не встречаться взглядом. Солдаты не заметили о фронта сели на скамейку, продолжая беседовать, и задымили вонючей махоркой. Революция быстро меняла нравы. Посмели бы недавно солдаты днем в центре города усесться на скамью, закурить и даже не спросить разрешения у сидящего там прапорщика. Солдаты говорили не о революции, а об их артельном, который жулик, пробы ставить негде, и мяса в супе почти не бывает. Но тут же... Революция возникла в их разговоре, потому что солдаты намерены были не только скинуть артельщика, но и отделаться заодно от какого-то штабс-капитана, который всем надоел. Потребности у солдат были невелики, и Коля подумал, что свержение императора несоразмерно большая плата за свободу скинуть еще и артельщика. Никого пока что революция не воодушевила, все ее опасались, в том числе и Раиса Федотовна. Она как раз вернулась со службы, кормила своего сына Витеньку, который несказанно обрадовался дяде Коле, хоть тот и не привез никакого гостинца. «Какое счастье!» — сказала Раиса. «Хоть какой-то мужик дома. Вы надолго?» «Пока на несколько дней», — ответил Коля. Раиса Федотовна была мягкая, невысокая, склонная к полноте женщин. У нее были длинные пышные волосы, которые она распускала в моменты ласк и, грозя, шутила. «Я тебя ими за душу Раиса начала целовать Колю раньше, чем Витенька успел доесть котлетку. Витеньке нравилось, как мама целует дядю Колю, и он не хотел спать, а хотел смотреть, что будет дальше. Его, конечно, выгнали, уложили, но он стервец. Через час неожиданно вошел с трехлинейной лампой, крошка в длинной до пят ночной рубашечке и горящим от любопытства взором. «Я подслушивал», — сообщил он, — «а теперь буду подглядывать. А вы меня бить не будете?» Никто его бить не стал, — Всем стало смешно. Потом Раиса рассказывала Коле о новой книжке, которую читала «Лечебник о естественном природном исцелении». Коля хотел узнать, что нового в городе, но Раиса только знала, что все скупают, несмотря на дороговизну, а один татарин купил смокинг. Ты представляешь? Под кожей Раисы была мягкая плоть, словно желе, но пахло от нее приятно. Раиса ничего не требовала, зато хорошо кормила и добродушно ворчала, когда Коля забывал вытер.